Глава триста восемнадцатая. Фэй Юй поразили его слова. «Почему? Этого не может быть. Может быть, отец решил отказаться от меня?» Кэр покачал головой. «Нет, это не так. Скорее всего, его величество отдал приказ из-за его личности». Он понял истинные мотивы Тянь Фэня только после ухода Джангуна. «Личности? И кто же он такой?» Кэр взглянул на принцессу. «Однажды упустив свой шанс, вы не сможете вернуть его. Ваше Высочество, этот человек – посланник Бога, которого вы почитаете. Дитя света Джангун тот, что может самостоятельно использовать запрещенные заклинания и является самым молодым магистром на свете. Огромная пропасть за вашей спиной была создана им и его друзьями». Лицо Фэйюй мгновенно побледнело. — Ты... ты мне лжешь. Как он может быть им с таким уродливым лицом? Кэрланди горько усмехнулся. — Ваше Высочество, зачем мне лгать вам? Я лично был свидетелем его тиранической силы. В настоящее время он уродлив, но я слышал, что когда-то он был красивым юношей. Его внешность изменилась после битвы с демоническим императором. Элементы тьмы разъедали его плоть и изничтожали меридианы, что привело к его уродству. — Нет, это невозможно! Я... Я хочу его найти! Сказав это, Фэй Ю развернулась в ту сторону, куда улетал Джангун, и словно безумная женщина побежала за ним. Каэр покачал головой, и со вспышкой света он оказался у нее за спиной и мягко ударил Фэй Юй в шею. из-за чего ее тело обмякло, и она начала падать на землю. Подхватив ее, Кейр вздохнул. «Неужели внешность так важна? Является ли красота или уродство определяющим фактором? Ваше Высочество, вы упустили такую драгоценную возможность!» Девять фигур резко взмыли в небо и направились в сторону крепости Теллун. Находясь высоко в небе, я намеренно снял защитный барьер, позволяя холодному ветру бить по моему телу. Бодрящий холод прошелся по телу, развевая мои длинные волосы. Я почувствовал некое возбуждение от этого. Я осознанно поглаживал свое уродливое лицо. Плохое настроение медленно уходило. Уродство не было моей виной, но я не могу пугать людей этим. Мне точно нельзя снимать маску, дабы это не повторилось вновь. Не успел я полностью расслабиться, как сияющий меч внезапно активизировался. В результате я прервал свой полет. Сила меча постоянно распространялась во всех направлениях, наполняя все мои меридианы. Это было приятное, теплое и комфортное чувство. В этот момент я забыл обо всех прошлых проблемах и полностью погрузился в эту энергию. Мне казалось, что я оказался в теплых материнских объятиях. Спустя какое-то время я резко очнулся. Скорее всего, меч отреагировал из-за остатков энергии медиалей, находящихся рядом со мной. Это здорово! Не ожидал, что так легко разыщу его. Сосредоточившись на том, что было внизу, я заприметил узкую расщелину на плоском плато. Она была очень глубокой, по всей видимости, это и есть моя цель. Я подавил свое счастье и высвободил свою силу, чтобы стремительно спуститься. Опускаясь, мое тело, подобно маленькой звезде, излучало золотой свет». Когда я находился над плато, я резко двинулся вглубь расщелины. Невидимая и нежная сила заблокировала мой спуск, заставив меня вернуться в небо. Ощущение от столкновения с ней было сродни приземлению на мягкую подушку. Она совсем не навредила мне. Я стабилизировал свое положение. Поразмыслив, я понял, что это защитный барьер, такой же, как и барьер короля богов, с которым мы столкнулись, отправившись на поиски священного меча. Я размышлял, после чего подлетел и остановился у самой границы барьера. Закрыв глаза, я сосредоточился на мече в моей груди. Мой разум полностью слился с морем теплой энергии, которую меч мягко посылал к барьеру. Когда белый свет, вырвавшись из моего тела, соприкоснулся с барьером, тот начал сопротивляться, но я продолжал безостановочно высвобождать энергию священного меча. Постепенно барьер спал. Я проверил своим телом и был рад, что не встретил сопротивления. Сила меча медленно сливалась с барьером. Когда я прошел сквозь барьер, я осознал его силу. Его толщина была не менее десяти метров. Несмотря на то, что я был окутан силой священного меча, я мог только медленно двигаться вперед. Наконец давление исчезло. Мое тело стало мягким и провалилось в мир, наполненный чистым воздухом. Стоило мне очутиться в ущелье, я понял, что мое окружение наполнено жизненной силой. Повсюду слышались крики птиц, И стрек от насекомых. Территория была полна растительности. Казалось, что крупные животные давно не были здесь, ведь иных путей попасть сюда нет. Земля была покрыта плотными слоями чертополоха и шипов, из-за чего я не мог двигаться пешком. Поэтому я продолжил полет. С моим совершенствованием я мог использовать свои силы, чтобы насильно вырезать путь. Но я не хотел нарушать эту мирную атмосферу. Энергия в моем теле постоянно колебалась. Несмотря на то, что они не были интенсивными, они не ослабевали. Эти волнения привели меня к тому месту, в котором, по моему мнению, располагалась оставшаяся сила священного Бога. Но вокруг были только одни растения и ничего более. Я распространил три золотых дана по телу, доводя все свои чувства до пикового значения. Пока я исследовал окружающую территорию, я снял ткань, покрывающую посох Шукрада, и начал вводить в него свою энергию. Я отчетливо ощутил рядом кратковременное появление барьера. У меня было четкое представление о происходящем в радиусе трех метров вокруг. Я медленно обследовал эту территорию, после чего начал распространять силу в теле, чтобы тщательно осмотреть это место. Жизнеспособность моего окружения заставила меня почувствовать неописуемый комфорт. Казалось, что каждая травинка обладает огромной силой. Однако после тщательного поиска я все еще не мог найти никаких признаков искомого. Пока я парил в воздухе, я не мог не нервничать, поскольку я уже сделал все возможное, чтобы найти нужное мне место. Но никаких подсказок не было. Таким образом, как бы я ни старался, все было бесполезно.